Глава 910. -я. Загадка. Ван Боло сравнил собранную информацию с тем, что он уже знал. Мандатом на право управления звездой одновременно владел он и Хюин З. Один должен умереть, чтобы второй получил полный контроль. Сделанный Ван Боло вывод на основании собранных сведений не сильно отличался от его теории, которую он выстроил за время путешествия к цивилизации Божественное Око. Ему не удалось обнаружить ничего подозрительного. На него не покидало ощущение, будто что-то во всей этой истории было не так. Последние события обострили его интуицию до предела, поэтому раньше это чувство не было настолько бы явным. По твёрях секты Карающая длань что-то скрывал, поэтому, выбравшись живым из засады секты Небесный дух, он стал глядеть в оба. Повышенная настороженность помогла понять, что было не так. Магическая формация "Снороже звёзд" в текущих условиях смотрелась совершенно не к месту, так подсказывали ему инстинкты. Даже после объединения две местные секты уступали в силе Небесной Длани. К тому же усил вторжения Балахайюньцзы, поэтому особого смысла возводить магическую формацию не было. Как ни посмотри, такая защита выглядела абсолютно лишней. Зачем с текти Небесный Дух такая избыточная защита? Магическая формация нужна, чтобы защититься от кого-то... Кого-то вроде меня? Ван Була нахмырился, пока он не мог понять, что именно было не так. Секта Небесный Дух не было никакого смысла возводить магическую формацию для защиты от него. Пока Хаюнзы жив, контроль над звездой не попадёт ему в руки. На месте секты Небесный Дух он не стал бы заморачиваться с магической формацией только для того, чтобы не пропустить его к звезде. Вместо этого он бы убрал все преграды и принял стратегию подождать, пока он сам попадёт им в руки. Хаюнзы мёртв? Мелькнуло у него в мысль. Это было крайне маловероятно, с другой стороны, тогда многое сразу обретёт смысл. Может, это очередная ловушка? У Ван Боулэ слегка разболелась голова. Ему не хватало ключевых деталей. Без них эту загадку не получится разрешить. Не имеет значения. С клоном с культивацией средней ступени бессмертия в качестве приманки я докопаюсь до да правды. Клон Ван Боулэ хмуро посмотрел на далёкое солнце местной цивилизации. Первым делом он собирался заглянуть на позиции секты, карающие адлань. Там он планировал раскрыть себя, но тут он резко затрал голову. В космическом пространстве над ним с электрическим треском возникла размытая магическая формация. На него сразу опустилась подавляющая сила, поймав его под печатью. «Меня обнаружили?» Ван был и помрачнел, но глубоко внутри он не сильно расстроился. Наоборот, ему хотелось ехидно усмехнуться. В магической формации тем временем материализовались более дюжный фигур. Возглавлял группу глава секты Небесный Дух. Рядом с ним безвольно встала старуха с пустым взглядом, Остальные практики находились на великой завершённости или поздней ступени бессмертия. «Ло нянь зэ!» Глаза главы секты кровожидно сверкали. Указав на Ван Буало рукой, он резко рубанул ладонью вниз. Прибывшие с ним практики ринулись вперёд. Моё появление его не удивило. Получается, он уже знает о смерти второго старейшины. Может быть, он даже слышал о том, что мне помогает семья Сэ. Се. Первого старейшины нигде не видно. Выходит, ему не удалось сбежать из звезды. Его божественная душа уничтожила энергия солнца. В голове Ван Бола галопом проносились мысли. С началом вражеской атаки он полетел в противоположную сторону. Вторые старейшины погибли в системе Дух Земли в протекторете цивилизации Первозлата. В смерти практика стадии планеты была замешана семья Ца. Дело было крайне серьёзным, одного Ван Бола не знал. Хоть цивилизация Первозлата не смогла воспользоваться оком звезды и прислать подкрепление, Однако между армией вторжения и родной системой всё ещё была возможна коммуникация. Для установления канала связи просто требовалось затратить больше усилий и ресурсов. По этой причине главе секты Небесный Дух не удалось скрыть детали произошедшего, несмотря на огромное желание это сделать. Он был вынужден предоставить полный отчёт о состоянии вторжения. Из него становилось ясно, что дела у армии в цивилизации Божественной Ока шли неважно. Смерть второго старейшины, вмешательство семьи Сэ... Се, и неудачи в военной кампании, похвастаться тут было нечем. Глава секты всеми фибрами души ненавидел Лу-Нянь-Зе. Он как следует подготовился и стал ждать его возвращения. Обнаружив следы его ауры, он собрал бойцов, задействовал печать и повёл своих людей в атаку. Ван Буала не ударил бы в грязь лицом схватки с главой секты Небесный Дух и Старухой, будь здесь истинное тело Истока. Всё-таки оно находилось на великой завершенности бессмертия, Его молодой брат со практиками начальной степени планеты. Василийон ещё не дотягивал до эксперта средней степени планеты, но в поединке с ним сможет держать удар. Однако клон находился на среднем ступени, к тому же он был нужен только для отвлечения внимания от оригинального клона. Приманка не могла противостоять сразу двум практикам стадии планеты. С появлением главы секты Иван Бролет тут же превратился в облако тумана и пустился в бегство. Позади облака возникло око кошмара. Стоило глазу открыться, как по практикам секта Небесный Дух ударила невероятная сила в попытке остановить. Бессмертные задрожали и остановились, никто не смог избежать силы жуткого глаза, как будто их оплели мириады невидимых нитей, а они свились вокруг них настолько крепко, что они не могли пошевелиться. С обездвиженными врагами Ван Буэлэ смог бы расправиться без особого труда, но сейчас ему вряд ли дадут это сделать. Ока Кошмара была могущественной техникой, но она вряд ли представляла серьёзную угрозу для главы секты и старухи. В следующий миг на Ван Буэлэ стала опускаться огромная рука главы секты, сотканная из энергии культивации. С такой силой она могла смести все со своего пути, уничтожить любого, кто посмеет не убраться с дороги. Даже в форме тумана Ван Буэлэ не смог избежать атаки. Ощущение было такое, будто вокруг него стягивались сети. В ладони потребовалось одно мгновение, чтобы достичь цели, бурлящий туман как будто начал рассеиваться, даже клону пришлось не сладко после удара практика средней ступени бессмертия. Внушительную часть тумана просто разогнала во время создания клона Ван Булоучолота. По этой причине он оставил клону некоторые хромические закровища, вроде карающего щита. В поединке с практиком средней ступени планеты они не сильно помогут. Однако он не побоится взорвать их, если это выиграет ему дополнительное время. Клон без колебаний взорвал себя. За это ему пришлось заплатить половину энергии, из которой состоял клон. Взрыв разметал во все стороны туман... Со значительным усилием он собрал воедино всё, что осталось. Возникший в космосе человек явно знавал лучшие дни. В его глазах полыхало свирепое пламя. Полным ненависти взглядом он ожёг главу секты Небесный Дух. Тот же бесстрашно взирал на него. Сначала за мной охотился второй старейшина. «А теперь ты пытаешься убить меня ради жалкого контроля над звездой, дабы исполнить желание Хэйэнзы, да? Хэйэнзы, покажись!» Прокричал Ван Буэлэ, словно мелкий зверёк. Он пытался тявкать на хищника, который загнал его в угол. «Хэй, энзэ!» Голова секты небесный дух фыркнул. В его глазах отчётливо угадавалась ярость. Это не ускользнуло от внимания Ван Буэлэ. Он заметил перемены на лицах практика в стадии бессмертия. Какая могла быть причина такой реакции? Это изрядно его озадачило и заставило ещё больше засомневаться. «Ло, няньзэ! Не думал я, что тебе хватит наглости вернуться!» Глава Секта Небесный Дух сделал вид, будто не услышал имя Хензы, прищурившись он двинул в Аванболе. У него был план на случай, если Лун Няньзы с устройством не вернётся, но похоже, в нём отпала необходимость. Могло показаться, будто Лун Няньза пережил первоначальное нападение, но любой из присутствующих мог сказать, что теперь он был загнан в угол. Он лишился части жизненной силы, всё это было лишь жалкими попытками сопротивляться перед смертью. Секта Небесный Дух, вы хотите убить меня? Угрожающе прорычал Ван Була. Отступив, он взмахнул кистью и высоко поднял руку. В ней была зажата нефритовая табличка.